Глава тринадцатая. Над сам краем висел запах дыма. Пылали две деревни, еще две погибли ночью, и теперь чернели обгорелыми глинобитными стенами под пеплом соломенных крыш. Многосотенное войско русов вошло в гавань и окружило город. Они заняли предградья, дома убежавших за стены гончаров и кузнецов, но поместились там не все — и прямо за оврагами и ручьем везде виднелись выцветшие пологи шатров. Котлы висели над кострами из порубленных виноградных лоз. Русы варили и жарили мясо, захваченных в предместьях коз и овец. Часть войска, разбившись на дружины по сотне человек, растекалась по округе, грабя селение. Сейчас, пока виноград не созрел, а хлеб едва начинали убирать, Взять удавалось мало что, но зато все жители, не успевшие убежать, попали в плен. Пленных сгоняли к стенам и держали во врагах, где их охраняли стражи с копьями. До городских стен днем и ночью долетали крики женщин. Часть баспорцев покинула свои дома заранее, и теперь они со своими козами и овцами, с чумазами детьми и причитающими женами, с наспех собранными узлами, жили на площади и улицах, на опустевшем рынке, и прямо возле чьих-то домов, сидели и лежали под глинобитными стенами в жидкой тени виноградных плетей. Молодой Елизар каждый день собирал к себе в дом купцов и городских старшин, которые теперь стали воеводами ополчения. Главные городские ворота, выходившие на противоположную от моря сторону к мелководному пресному озеру, тоже завалили изнутри телегами, глиняным кирпичом и всяким хламом, какой сумели найти в городе. Собранные из жителей и купеческих дружин ополчения разделили на отряды. Между ними распределили стражи по охране стены ворот. Часть отрядов несла дозор на улицах и на рынке. Вместо торговцев его теперь занимали беженцы. Воды не хватало, и пришлось поставить стражу к двум колодцам, чтобы воду распределяли по частям города и беженцам справедливо. При такой скученности могли вспыхнуть и болезни, и пожары, и драки. На второй день осады... и Ягуда, и Синай явились на склад, где жили русы. Имея под началом целых шесть десятков человек, Хельги был призван Елизаром к службе в числе первых и теперь охранял ворота в две стражи. Из его людей на месте всегда находилась лишь половина. Отряд, порученный Ранульву, сейчас нес стражу на рынке, а Хельги спал. Его люди все три ночные стражи охраняли озерную сторону стены, а он проверял их, поэтому не выспался. Жена не сразу согласилась его разбудить. Наконец он вышел во двор к скамье под персиковым деревом, в помятой одежде, на ходу приглаживая спутанные волосы. Красное пятно придавало ему такой вид, будто он в крепком сне сильно отлежал щеку. — Послушай, Хельги, — старик и ягода едва не плакал. — Прикажи своим людям следить, чтобы никто нас не подслушал. В этом нет нужды. Хельги благодарно кивнул жене, которая поднесла ему гречески желтый кувшин с теплой, немного затхлой водой. и отпил. «Мои люди и без приказов проследят за этим». Даже я и мои товарищи уже поняли, что это за войско стоит по ту сторону стены. Всемогущий Бог, ты тоже это знаешь. Пестрянка, держа кувшин, отвернулась. Выглядела она усталой и встревоженной, впрочем, как почти все женщины в городе. «Я знавал этих людей по Киеву», восклицала Ягуда. «Я видел, как они всю зиму собирались в путь». Я проделал вместе с ними всю дорогу вниз под Днепру до самого Устья, и теперь я вижу их под стенами сам края. Я видел стяг твоего брата Асмунда, того самого, который должен был сейчас осаждать Херсон или Сугдею. Почему он здесь? Поверь, если бы не страх о моей семье, я уже рассказал бы Елизару, кто находится здесь с этими товарами. Неужели ты обманул меня и заставил стать предателем моих единоверцев? О, мой Бог! «Ты очень мудр, если вспомнил о своей семье», — кивнул хельги потирая щуку и стараясь полностью проснуться. «Должен сказать тебе кое-что об этом. Моя сестра, киевская княгиня, поручила мне передать. Если я не вернусь или со мной случится нечто дурное, то все ваши родичи в Киеве будут проданы угром. Все. От стариков до младенцев, кто состоит хоть в каком-либо родстве с тобой, Синаем и Ханукой». «А ведь ваши семьи живут в Киеве или двести, да? Чуть ли не все Козари ваша родня?» «Так вы с самого начала это задумали, и Ягуда едва не задохнулся». «О, мой бог, да возгорится гнев твой, но ты в наших руках!» — с негодованием добавил Синай. «Мы расскажем Элизару, кто ты такой, и он прикажет схватить тебя. Он пригрозит Асмунду твоей смертью и велит уйти, а взамен выдаст тебя живым». И не думай причинить нам вред, ханну-ка сейчас у Елизара, и если мы до вечера не вернемся туда благополучно, он все ему расскажет. «Я не собираюсь причинять вам вред», — хельги поднял ладони, показывая, что в них ничего нет. «И замысел ваш был бы мудр, если бы...» «Что? Если бы мог осуществиться? чего же ему не осуществиться, если в наших руках брат вождя наших врагов? «Да потому что я куда худший враг Асмунду, чем даже сам Хашмонай. Неужели не понимаете?» «Ты его враг, как это возможно? Ты же его брат!» «Я и сам не ждал, что мой брат Асмунд объявится здесь со своим войском», — признался Хельги. «Не ждал?» «Да. Он ведь должен был осаждать сейчас Херсон. Это вы верно сказали». «Но как же он тогда очутился здесь?» Купцы изумленно переглянулись. «Похоже...» — Хельги посмотрел на свою жену, которая сидела, отвернувшись и прикрыв лицо краем покрывала. Кроме обиды на Стефана и греков, у Асмонда есть на сердце и другая обида, и она оказалась тяжелее. — Ты хочешь сказать... — и Ягуда в изумлении возрился на пестрянку. — Это из-за... этой женщины? — Не могу сказать тебе точно, пока не поговорю с Асмондом или его посланцами. Но если есть весомая причина, которая заставила его изменить и мне, и Ингвару, то лишь обида на меня и желание получить назад свою любимую жену. Он, похоже, не смог смириться с ее потерей, и даже та новая жена, которую ему нашла княгиня, его не утешила. Он пришел сюда, желая вернуть ее, а войску все равно, где взять добычу, в Херсоне или здесь. Купцы молчали, пораженные этой новостью. Они сами привезли в сам край беду и погибель. Но кто мог знать, что жена снова погубит человека, как это уже когда-то сделала Хава по наущению змея. «Если вы выдадите меня елизару а тот Асмунду, вы, конечно, обрадуете Асмунда, но осады он не снимет», — продолжал Хельги. «Меня он, скорее всего, казнит, но цели своей этим не достигнет и будет осаждать город, пока не возьмет его и не получит мою жену. Однако, если он погубит меня, то в Киеве погибнут и десятки ваших родичей». «Но это значит...» — Синай посмотрел на Пестрянку. «Что ты мог бы спасти себя и город, вернув эту женщину ее первому мужу?» «Нет!» — воскликнула пестрянка, впервые за это время подав голос. «Нет», — почти одновременно сказал Хельге и успокаивающе сжал ее руку. «Лучше мне умереть, чем вернуться к этому человеку», — она сердито взглянула на купцов. «Я женился на ней не для того, чтобы подержать у себя и вернуть хозяину, будто лошадь, взятую в наймы», — продолжал Хельге. «А чтобы жить и умереть вместе с ней? Но вы не спешите оплакивать себя и город». Ведь Корша недалеко отсюда, а войска Кагана сильны. Может быть, сейчас, сегодня Хашмонай уже разбил войска Романа, а завтра он вернется сюда и уничтожит Асмунда?» «Как говорил царь Шлома, конь подготовлен на день войны, но победа от Господа», — вздохнул Синай. «Эй, пришел парень Рафаилов!» — крикнул Туби, стороживший у ворот. «Говорит, зовут вас всех Кализару». русы прислали людей для переговоров». Выложил задыхающийся от бега отрок, когда два купца и Хельги вышли к нему. Нужны люди, понимающие их язык. И Ягуда, и Синай переглянулись. Они еще ничего не решили, не поняли даже, можно ли верить услышанному. А Бог уже прямо сейчас, не дав времени на раздумья, повелел что-то решать. Хельги вернулся во двор и вслед за пестрянкой прошел в пустой темный сарай с глиняными стенами, который в эти дни служил им домом. Пестрянка обернулась, подняла к нему встревоженный взгляд. Хельгий ласково сжал ее лицо в ладонях и несколько раз поцеловал. Произносить вслух даже одно слово сейчас было опасно, но в поцелуях его сквозила самая искренняя любовь. До поздней ночи в доме у молодого Элизара заседал совет всех городских старейшин и купцов. Предводитель русов потребовал выкуп — двадцать тысяч золотых. Иначе обещал в ближайшие же дни взять город приступом, и тогда ни один человек не сохранит ни свободу, ни имущество, ни саму жизнь. Старейшины Хазар Иудеев, греков-христиан, булгар сарацин ясов, гузов, печенегов и прочих язычников призывали каждый своих богов, спорили, сходясь в одном. Собрать столько золота в городе невозможно. Можно отдать часть товарами, дорогих шелков, посуды, специй, благовоний, серебра, коней, оружия и прочего в городе немало. Но бедным общинам пришлось бы отдавать людьми, а на это никто не соглашался. И только ночью, когда все уже изнемогли от жажды и охрипли, когда прибежали с вестью, что загорелись еще две деревни, и измученный Элизар распустил совет до завтра, и Ягуда обменялся горестным взглядом со своими товарищами и поклонился. «Позволь, досточтимый Элизар, нам сказать тебе несколько слов наедине. Возможно, в этом городе находится некое сокровище, которое вождь трусов согласится взять взамен хотя бы части выкупа». «В городе ополчение?» Пять с половиной сотен человек, считая беженцев. Из них две сотни купеческих дружин. Эти вооружены хорошо и обучены, но из них 60 наших, значит, чуть менее полутора сотен, — шептала Пестрянка, положив голову Хельге на плечо, так что даже он сам едва ее слышал. Они сидели на низкой глинобитной лежанке нижнего яруса нар, почти в темноте. Со двора доносилось негромкое пение русов, свободных от стражи. Под кровлей жужжали мухи. Разбиты на отряды по тридцать человек. Управляют старшины. Из них только человек восемь имеют опыт сражений. В каждой башне несут стражу по два человека, три ночные стражи и пять дневных. Тайный выход — в третьей башне от озера, если идти по стене вдоль оврагов. Два человека — стражи. О существовании тайного выхода из города, помимо двух ворот, все догадывались — но обнаружить его местонахождение удалось лишь при помощи Мангуша, сына Ранди. Ингвар не зря послал его вместе с Хельги. Мангуш уже не раз бывал с отцом в сам крае и неплохо знал город. Похожий на свою мать-печенежку, невысокий и смуглый, он ничем не выделялся среди местных жителей. Свободно говорил по-печенежски, по-хазарски и немного по-гречески. Снабдив пары шелегов, Хельги день за днем, когда Мангуш был свободен от службы, отправлял его в харчевню, ближайшую к помещению стражи. В обычное время в воинском доме жила дружина Тудуна, а сейчас Элизар держал там сотню ополчения, чтобы была под рукой. Ходили туда и люди из собственной дружины молодого Тудуна, пожалуй, самые лучшие воины из оставшихся в городе. Многие были не прочь поболтать с молодым бойким парнем, который очень хотел поступить на службу к Тудуну и жаждал узнать побольше о нелегкой жизни доблестных стражей, которые, конечно, заслуживают гораздо лучших наград и обращения. Глядя, как распределяются дозоры, Хельгис скоро уловил одну странность. Его людей расставляли по башням, куда вход был только сверху, с боевого хода, но ни разу не поставили их на ту единственную башню, кроме надвратных, куда можно было войти изнутри крепости прямо с уровня земли. С чем связано это отличие, он и сам скоро догадался. А Мангуш уловил, что в разговорах между собой стража называет эту шестиугольную башню «калиткой». Судя по всему, там находился тайный ход, предназначенный для вылазок. По ту сторону городской стены протянулись овраги, неудобная складчатая местность, поросшая кустами. Среди зарослей под стеной нетрудно было спрятать дверь. Вот только выяснилось все это уже после того, как подошел Асмунд, и двое городских ворот были завалены. Поэтому Хельги не мог выйти и посмотреть, как она выглядит снаружи. Осталось передать весть Асмунду, чтобы его люди в назначенное время были готовы и ждали под стеной со стороны оврагов, возле третьей башни от озера. «Все так!» — Хельги погладил пестрянку по голове под покрывалом. Лоб взмок от пота, и он сдвинул покрывало, чтобы ей было не так жарко. «Не бойся. С тобой будут обращаться бережно. Ты их выкуп. Цена их жизни и свободы. Я боюсь не за себя». Пестрянка отстранилась и посмотрела ему в лицо. «Ты уверен, что они нас не предадут?» «Хазары? Я больше опасаюсь наших, киевских родичей». «Но почему?» — Хельги приподнял брови. «Ты-то знаешь, что Асмунд...» «Речь не о нем. Асмунд — честный человек. Я знаю, ему было очень стыдно, что он так со мной поступает. И он уже было смирился, что звезда чада ему не видать и придется жить со мной». Вы со Свенельдичем сторговались через его голову, но он, я думаю, сейчас еще тебе благодарен, что ты взял меня и тем дал ему свободу. Я боюсь самого Свенельдича. Я плохо его знаю, но мне, сдается, у него ни сердца, ни совести нет. Ради Ингвара он и его отец закупили Олега-младшего. С чего им жалеть тебя? «Но в чем ты его теперь подозреваешь?» Хельги погладил ее по шее и по духам, пытаясь заставить расслабиться и успокоиться. — Когда Асмунд войдет в город, здесь будет драка, резня. Ты... Пестрянка с трудом решалась вслух сказать о своих подозрениях, будто могла тем вызвать эти ужасы к жизни. — Когда город окажется в руках, ты будешь им уже не нужен. Они могут сделать так, чтобы больше никогда не пришлось с тобой торговаться. Понимаешь? — Ты... «Думаешь, Свенельдич, мог приказать убить меня, пока в городе будет резня?» Пестрянка кивнула. «Я не знаю, стоит ли нам помогать Асмунду войти в город?» Добавила она. «Стоит, потому что мы обещали и взялись за это. Понимаешь, мы должны быть отважны перед богами и судьбой, и если свои же люди на нашу отвагу ответят предательством, то нашего подвига это не принизит, а они за свою низость ответят перед Одином». Он не любит предателей, как и трусов. Каждый отвечает за свои дела. И если мы сейчас отступим, то будем унижены еще при жизни. Хашмана и правда может вернуться. И даже если наши жидины не выдадут меня, стоит ли нам тогда возвращаться в Киев? Если мы не сделаем этого дела, там сочтут предателем уже меня, и тем выбьют оружие из моих рук. То, что я знаю, почти не будет иметь цены, моим словам не будет веры. «Но все то, что ты мне сказал, останется правдой». «Да, но княгиня не посмеет в это поверить, не захочет ссориться с мужем и его побратимом, если уже не сможет отпереться от меня. Асмонд не простит мне, если по моей вине лишится добычи и славы, а дядя Торлиев без поддержки молодых ничего не станет делать. Но неужели княгине плевать на убийство ее собственного отца? Она может из-за этого бросить мужа, но тогда потеряет все». Их держава развалится, потому что ни Ингвар, ни Эльга и Торлиев не удержат ее по отдельности. Может, не так уж и плохо, что владение Ульва с Волхова и Олега Вещева из Днепра теперь в одних руках? Я даже готов смириться с этим, если сам не буду обижен долей. Ингвар и Свенедич поклялись мне на мечах, что не обманут. Не такие они люди, чтобы пренебречь силой собственного оружия. Однако, — хельги подумал немного — «Имеет смысл держать кое-что про запас. И есть кое-что, что стоит между ними, Ингваром и его побратимом. Ты заметила, что Свенельдич желает ее...» «Княгиню?» — Пестрянка округлила глаза. «Да. Неужели не замечала?» «Я не следила за ними». Она нахмурилась, пытаясь что-то вспомнить. «Да я их почти и не видела вместе». «Догадаться не так трудно, если уметь наблюдать за людьми. Что бы со мной не случилось...» Когда в городе идет сражение, и правда может случиться всякое. Однажды я намекнул Мистине, что наш род мог бы отдать Эльгу ему, если ей придется расстаться с мужем. По глазам его было видно, и вот так прельщает эта мысль, что он ненавидит себя за это. Ну и меня, конечно. Запомни это. Ты слишком тесно связана с нашим родом, чтобы даже моя гибель... — Не говори так! — пестрянка вцепилась в его руку. — Чтобы даже моя гибель оторвала тебя от прочей нашей родни. Твой сын — наследник Торлиева. Кто бы его не вырастил, это у нас обговорено. Если ты вдруг потеряешь меня, но сумеешь вернуться в Киев, держись, княгиня. Помни две эти вещи — про смерть ее отца и про склонность к ней с Венельдича. Если будет нужно, открой ей глаза. Она сумеет найти себе другую защиту, кроме мужа, а заодно и тебе. — Если я не последую за тобой, потому что слишком много знаю. Пестрянка усмехнулась. и закрыла Хельги рот рукой, видя, что он хочет возразить. «Разве я сказала, что боюсь этого? Я и по доброй воле последую за тобой, и задержусь лишь, чтобы разобраться, кому следует за тебя мстить». Хельги улыбнулся и поцеловал ее. «Кто бы мог подумать, что в глуши кривских лесов вырастет такая женщина?» «Ольвид, Туби!» — крикнул он во двор. «Поглядите, чтобы никто не входил, пока я не выйду». Еще день Хельги выжидал. Его дружина вела себя, как обычно. Пестрянка не покидала жилища, что естественно для разумной женщины в чужом осажденном городе. И без вражеского приступа в такое время может случиться всякое. Хельги уже выбирал мысленно, каким же образом ей повести себя неразумно, когда свой ход сделал Элизар. Прибежал посыльный от мытных ворот. Отряд раби Булгарина снимается, пора на смену. Однако Ранульф со своими, низший дозор стене со стороны ручья, еще не вернулся. «Что же делать?» Хельгия озабоченно посмотрел на Альрика и Рамби. «Мы не можем больше ждать. Но на кого оставить женщин?» «Со мной ничего не случится», — заверила Пестрянка. «Мы с Ивкой закроемся в доме и дождемся Ранульва. Он же скоро придет. Никакого шума не слышно, ничего не случилось. Надо думать, там задерживается смена, вот он и не может уйти». «Хорошо», — с неохотой кивнул Хельгий. «Заприте дверь не открывайте никому, пока не услышите Ранульва и других наших». Пестрянка обняла его и прижалась изо всех сил. Она всегда так делала, когда он уходил. Похоже, наступал тот час, ради которого ее привезли сюда. Лежавшая перед ней дорога превратилась в клинок меча. Она могла погибнуть на этой дороге. Завтра, сегодня, сейчас. Хельги мог погибнуть, даже еще вернее. Пусть и Гудеса товарищи смолчали и скрыли от Элизара, кто таков, их начальник охраны, Тархан мог сам решить, что для успеха дела лучше избавиться от лишнего мужа. и тогда она, может быть, будет невредимой и выдана Асмунду, которому нисколько не нужна, но Хельги больше никогда не увидит. «Мы должны быть отважны перед богами и судьбой», — вспоминала Пестрянка, жадно вдыхая запах его пропотевшей сорочки, желая наполниться им целиком. Запах этот был для нее слаще любых индийских благовоний. Она по доброй воле согласилась на это все, уехать из Тихого Варягина в беспокойный Киев, отправиться оттуда в настоящий военный поход на другой край света, стать живой стрелой, знаком приступа. Согласилась, потому что для Хильги такая жизнь и устремления были естественными, а она хотела разделить его судьбу во всем. Наверное, как ей сейчас казалось, она и в Киев поехала, не ради Асмунда, а за ним. И предпочла бы не расставаться, даже если придется вместе сесть в узилище. Но сейчас требовалось, чтобы она была отважна перед богами и судьбой, причем в одиночку. «Не бойся, Фастрид!» Хельги прижал ее к себе и поцеловал в затылок под покрывалом. «Все пойдет как надо. Удачи у нас хватит!» Она отстранилась. «Ни к чему его задерживать, судьбы не избегнуть. А чем скорее все начнется, тем скорее закончится». Выходя из ворот, Хельги обернулся и махнул рукой. Стихли на улице между глинобитными стенами шаги и голоса, растаяли в гуле переполненного города. Пестрянка вернулась в сарай, закрыла дверь на засов, села на низкую лежанку. Кроме нее, на первый взгляд, в помещениях склада осталась только ее служанка Ивка. Было душно и почти темно. Лишь в крошечное оконце под кровлей проникало немного яркого солнечного света снаружи. Прислушиваясь к жужжанию мух, Пестрянка отгоняла мысли о Хельге и старалась думать о своем сыне. Когда все между родичами было обговорено, Асмунд нарек его Вальгардом, такое имя мальчик мог бы получить, будучи сыном любого из племянников Вещева, и оно закрепляло его права в роду. А его будущем она почти не тревожилась, он признан законным наследником всего, что Асмунд должен был получить от Торлиева, и даже если не она, ни оба брата-княгини из похода не вернутся, дед и бабка вырастят его, вот только ее свою мать он будет помнить очень смутно. И что сын станет думать о ней, зная, что она покинула его отца и уехала на край света вслед за отцовым братом, да там и сгинула? А она не сможет ему объяснить, как это вышло, да и как такое объяснишь? Сквозь жужжание мух до нее долетал легкий шум во дворе. Кто-то не хотел быть услышанным, но когда вместе идут много людей, им сложно не издавать совсем никаких звуков. Пестрянка скинула голову, махнула служанке, прячься. Сама вскочила и неслышно скользнула к двери. Так она сделала бы, даже если бы никого не ждала. Прислушалась. Дверь склада богатого купца была сделана на совесть. Из толстых досок, обитая железными полосами. Вот только наспех пристроенный засов не внушал доверия, ведь рабам запираться изнутри не полагалось. Снаружи легонько постучали. «Кто там?» — на северном языке окликнула пестрянка. «Ранульф, это ты?» «Это я, Егуда», — по-славянски ответил ей голос, приглушенный толстыми досками. «Госпожа, открою у меня важное известие, это касается твоего мужа». У пестрянки упало сердце. Она знала, что ее так или иначе будут принуждать открыть, но не могла прогнать невольного испуга. А вдруг это правда? Вдруг Элиазар начал с Хельги? Она еще раз махнула рукой служанки, чтобы та получше спряталась за оставшимися мешками, и решительно подняла засов. Двустворчатая дверь распахнулась. В помещении разом ворвались десяток человек. Все это были хазары, незнакомые пестрянки. Прижавшись спиной к стене, она молча смотрела, как ее окружают. «Пойдем с нами, госпожа». Между незнакомцами пролез и Ягуда. Пестрянка узнала его пышную седую бороду с черными прядками по сторонам. «Это для твоей же безопасности?» «Что с моим мужем?» «С ним тоже все будет хорошо, если ты пойдешь с нами». «Кто эти люди?» Это люди Элиазара. Они все равно не понимают ни по-славянски, ни по-русски, так что не задаваем вопросов. Но тебе я могу задать вопросы? Что происходит? Что это значит? Зачем вы врываетесь ко мне, пока мужа нет? Ты так и не сказал, что с моим мужем? Пока еще. С ним все хорошо. Я умолчал о том, кто он такой, и ибо не желаю, чтобы пострадали наши родственники в Киеве. Но чем больше шума из этого выйдет, тем труднее нам будет скрыть. И он может пострадать, ведь здешним властям... О, мой бог! Безразлична судьба каких-то киевских бедняков. Пожалей мою жену и детей, госпожа. Им грозит смерть, а твоя участь будет куда легче. Участь? Какая еще участь?» Двое хазар, стоявших ближе, знаком предложили пестрянки идти за ними. уберите руки!» — она дернула плечом. «Скажи им, чтобы не смели меня трогать. Что вы от меня хотите? Мы просто отведем тебя в дом Элеазара, и там он поговорит с тобой». — О чем мне говорить с Тудуном? Я хочу увидеть моего мужа. — Думаю, он скоро придет туда. Ты его увидишь. Двое хазар, не понимая их беседы, вновь попытались взять пестрянку за руки. Она отстранилась и шагнула к выходу. Хазары и женщина ушли, и Ягуда закрыл за ними дверь. Когда все стихло, мешки зашевелились, и из-под них вылез невысокий щуплый хирдман по имени Тови. «Эй, — Эй, ивка окликнул он. Потом встал и сбросил мешки, за которыми пряталась служанка. «Беги!» «Они ушли!» «Беги на стена!» «Говори, Хельги, твоя фру увел!» Не слишком хорошо владевший славянским языком, Тови вытащил служанку из-за мешков и подтолкнул к двери. Та навалилась на створку. «Раз, другой!» «Что такое?» Тови подошел и тоже надавил на дверь. И выбранился «Троллева мать! Они нас заперли!» Однако сидеть в заперти Тови и служанке долго не пришлось. Вернулся Рануль со своим отрядом. Им и мы впрямь пришлось задержаться, поскольку Игисбай Медник со своей дружиной, кому полагалось их сменить, по неизвестной причине не явился вовремя. После этого Ивка побежала следом за Хильги, и не одна, как предполагалось, а с самим Ранульвом и тремя Хиртманами, пробившись через заполненные людьми улицы, они добрались до стены и поднялись на боевой ход, где выстроились цепью воины городского ополчения, греки, хазары и русы. Это была та часть стены, что выходила на море и пристань с восточной стороны. Внизу виднелся зеленовато-голубой простор Боспора Кемерийского, а в гавани — десятки русских лодей с убранными веслами и свернутыми парусами. Сверху было видно, что часть из них уже заполнена добычей из окрестностей, мешками, бочонками. Блестела на солнце медная посуда. — Госпожа! Госпожу какие-то люди увели! — закричала Ивка, увидев наконец Хельги. — Ворвались к нам! Ягода с ними! хазар увели, сказали, к самому наибольшему! — Еще по пути к дому Элиазара хельги видел, что молодой заместитель Тудуна ожидает неприятностей. На площади русов встретил хазарский отряд с мечами и щитами, готовый к бою. Лучшие в городе войны дружина самого Элиазара. Но с Хельгий было всего три человека – Берге, торбин и Хавлиди. Поэтому до порога дома русов пропустили беспрепятственно, хотя по лицам Хазар хельги читал, как епископ по книге. Ждали именно их. Перед каменными плитами порога их встретил сам Шмуэль Тархан, старший над дружиной Элиазара, крупный, тяжеловесный мужчина лет пятидесяти, со смуглым, круглым, скуластым степняским лицом, украшенным жидкими усиками и такой же бородкой. Со дня начала осады Хельги уже не раз с ним встречался. Сейчас Хазарин был без оружия, лишь с однолезвенным мечом у пояса, но по бокам его стояли несколько человек в полном вооружении. И при них и Ягуда. Когда Хельгий приблизился, щиты приподнялись, из-за них выразительно выглянули жало мечей. «Мне сказали, что мою жену увели люди Элеазара». Хельгий остановился перед Шмойль Тарханом. «Я хочу говорить с ним, по какому праву он похищает свободную замужнюю женщину?» И Ягуда перевел его слова Хазарину. «Оружие оставьте». Шмойль Тархан кивнул на своих людей. «Почему? Чтобы не вышло какой потасовки в доме Тудуна». «Вас же всего четверо, это благоразумно с твоей стороны, так что оружие вам и не сильно поможет в этом деле». хельги кивнул и снял перевязь с мечом. Его люди отдали топоры, и Шмуэль повел их внутрь. Богатый дом, целиком сложенный из беловатого ракушечника и покрытый не соломой или морской травой, а плоской глиняной черепицей, состоял из нескольких частей. По сторонам помещения для челяди, жилые покои для женщин, а в середине — самый просторный покой — богато убраны коврами и медными светильниками. Там русов ожидал Элиазар. Здесь же сидели с десяток городских старшин, в том числе и Рафаил. Лица были разными — скуластые, степняцкие, носатые, греческие, узкоглазые, хазарские, более красивые — Аланов и Косогов. Пестрели шелковой отделкой богатые греческие кафтаны с мелкими пуговками посередине и хазарские с прямым запахом. хельги вошел один. Троих его спутников задержали у входа. При нем не было даже поясного ножа, однако стражи возле сидения Тудуна выставили щиты, а другие нацелили на него копья и даже луки. Элиазар был одет в кафтан целиком из шелка, желтый с зелеными крылатыми птицами. Шапка его тоже напоминала шлем из красного узорного шелка. Сидя, он опирался на однолезвенный меч, в богато отделанных серебром и самоцветами ножнах. Нынешнему Тудуну было не более двадцати пяти лет — Это был стройный весьма красивый человек с тонкими чертами лица и довольно светлой кожей. Даже глаза у него были не карие, как у большинства соплеменников, а серо-голубые. Видимо, он принадлежал к той части хазарской знати, которая на протяжении поколений брала в жены самых красивых пленниц — славянок, гречанок, оланок, и в конце концов начала походить на них и внешностью. «Здравствуй, Элеазар!» Хельги с презрением оглядел клинки и наконечники, нацеленные на него со всех сторон, и протянул к Тудуну пустые ладони. «Почему ты встречаешь меня как врага? Как будто это я силой захватил и увел из дома твою жену. Мои люди сказали, что моя жена у тебя. Что это значит?» «До меня дошла вещь, что твоя жена ранее была женой того военачальника, который сейчас осаждает сам край. Это правда?» Элиазар пристально взглянул на стоявшего перед ним рослого идола-поклонника. «Не зная закона Божьего, они навлекают беды на себя». а с тем на других. Верно было сказано, горе злодею, горе и соседу его. Элиазар сердился на Хельге, из-за распутства которого весь город подвергся такой опасности, но старался этого не показать. Все-таки под началом Руса шесть десятков хорошо вооруженных, опытных в сражении бойцов. Очень полезно иметь их на своей стороне. Но будет беда, если страже Тудуна придется драться с ними внутри переполненного города. Драка приведет к всеобщему смятению, давке, а к тому же уменьшит число защитников, возможно, и на сотню человек, и сама по себе может послужить для врага поводом к приступу. Элиазар стремился избежать этого, поэтому не менее самого Хельги желал, чтобы тот вернулся к своим людям живым и невредимым, и по возможности не став из союзника врагом. «Это правда», — подтвердил Хельги. «Я не похитил ее, она передана мне с согласия родни. Этот человек не имеет на нее никаких прав, а вот ты, господин, совершил похищение свободной замужней женщины». «Ты оскорбил меня, а ведь я был готов с моими людьми сражаться за тебя. Неужели именно сейчас, когда у ворот стоит наш общий враг, тебе понадобилась чужая жена? Или у тебя нет своей? А я ведь слышал, что поклонники вашего бога стараются не причинять незаслуженного зла другим людям. Неужели ваши законы не охраняют приезжих от таких случаев?» «Законы!» — проворчал это ты «Этот идолопоклонник еще будет учить его законам?» «У войны свои законы». По твоей вине это войско явилось сюда и напало на нас, вместо того, чтобы напасть на греков и тем предотвратить их набег на каршу Теперь этот Асмуси требует двадцать тысяч динаров. Всесильный бог, откуда мы возьмем ему такие деньги? Он думает, мы тут чеканем золотые из морского песка? Мы не можем собрать даже половину. И чтобы он не погубил невинных людей, лучше отдать ему то, зачем он сюда явился. — Ты хочешь выдать мою жену Асмунду? Хельги в негодовании шагнул вперед. прикрытую только льняной сорочкой и льняным же хазарским кафтаном. Но он будто не заметил. Да, сегодня же она будет выведена за ворота и передана с условием, что русы снимут осаду уйдут. Тем самым мы сохраним жизнь людей в городе, и твою в том числе. Не будь глупцом и не теряй жизнь заранее. У нас втрое больше людей. Вздумай драться, и погибнешь прямо сейчас. Но если ты проявишь благоразумие и останешься в живых, то потом сможешь отыскать себе другую жену не хуже. Даже трех жен? добавил Раби Булгарин. «Но чтобы бы ты ни счел меня грабителем, я готов возместить тебе потерю прямо сейчас», продолжал Элиазар. «Я дам тебе трех молодых рабынь взамен этой женщины». Он сделал знак. Стража у стены расступилась Раздался легкий звон стекла и меди. Поднялись на ноги три молодых женщины, сидевших до того на полу на кошме кашме. и чернобровые. На взгляд Хельги они были не так уж красивы, а одна носатым лицом с грубыми чертами — и вовсе напоминала ворону. Тем не менее, они были молоды, стройны, на тонких руках взенели стеклянные браслеты, иные и старейшин на скамьях издали одобрительные возгласы. хельги окинул девушек долгим оценивающим взглядом. Не шутя, представил, что может с ними сделать, дабы утешиться в своей потере, чтобы эти мысли отразились на лице, а потом презрительно скривился. «Рабынь!» — он перевел взгляд на Элязара. Ты предлагаешь мне этих рабынь вместо свободной женщины, белой, как лебедь в небе, которая могла родить мне сыновей, достойных наследников моего имени и достояния? Рабыни эти годны лишь известно для чего, но как они заменят мне жену? Если все пойдет хорошо, и Асмуси уберется от города, мы подыщем тебе и жену, вступил в беседу Грек Исидор, глава христианской общины. У многих уважаемых людей в городе есть дочери. Правда, не всякий отец отдаст дочь за идола поклонника. Но, к примеру, печенегов или хазар тенгрианцев нет причин уклоняться от родства с тобой. — А там есть очень уважаемые люди, к примеру, Сабанай. Он кивнул на одного из сидящих на длинной скамье. — Почему именно я? — откликнулся плосколицей рыжебородый Сабанай, торговец с лошадьми. — Может быть, уважаемый Хелгу захочет принять вашу веру, как многие русы до него, тогда и вам будет незазорно породниться с ним. Если он примет нашу веру и познает единого истинного Бога, то сможет рассчитывать на очень хорошее родство и положение», добавил Элиазар, взглянув на самого Хельги. покажем же мы предлагаем ему вполне достойный выкуп за потерю жены, возможно, временную. Ведь когда Асмуси уйдет от города, ты сможешь попытаться вернуть ту женщину. И больше никогда уже сюда не войдешь». И эту мысль Хельги услышал и понял без помощи Толмача. «Молю тебя, соглашайся», добавил вполголоса полголоса переводивший эту беседу Ягуда. Подумай о своих людях, подумай о нас и наших родичах. Если ты поссоришься с Тудуном, то погибнем, и мы все. Пропадут наши невинные жены и дети. Я знаю, вас считается доблестным и почетным пасть в сражении, но зачем тебе тянуть с собой нас, мирных бедняков? Я не хочу погибнуть сейчас, пока жена моя в руках чужаков, — угрюмо ответила ему Хельги. Хорошо, — громче добавил он, обращаясь к Элеазару. — Я беру этих трех рабынь. Когда Асмунд снимет осаду, я пойду за ним следом. Но ты, господин, должен пообещать мне при всех этих свидетелях, что если мне не удастся вернуть мою жену, ты поможешь мне подыскать другую, молодую, хорошего рода и с приличным приданым. А насчет веры? Я посмотрю, родство с какими людьми понравится мне больше, тогда я выберу Бога». Элиазар вздохнул с облегчением. «Эти русы боевиты и отважны, но не только отвагу свою, а и душу охотно продают тому, кто больше заплатит». «Жив Господь!» — кивнул он. Возможно, сам Бог послал тебе это испытание, чтобы в конце наградить тебя не только женой и богатством, но и долей в будущем мире», — добавил Рафаил. «А это, поверь мне, дороже всех жен в этом городе». С тремя хирдманами, ведущими трех рабынь, Хельги вышел из дома Тудуна. За порогом им вернули оружие. Парни пересмеивались по дороге по поводу взятой добычи. В душе Хельги тревога мешалась с облегчением. Все еще не закончилось, по-настоящему только начиналось. Но он сумел остаться в живых и на свободе, без чего весь замысел с похищенной женой пропал бы даром. Важно было показаться возмущенным, но не слишком, чтобы не очутиться в узилище именно тогда, когда пришло время действовать. Элеазар и его приближенные видят в нем идола поклонника, которого легко купить молодыми девками и посулами насчет далекого будущего. Ну что ж, они купили именно то, за что торговались. Повидаться с хельги пестрянки не позволили. Ее привели в дальнюю часть дома, откуда она не могла ни видеть, ни слышать происходящее на дворе и в передних покоях. Видно, что это были помещения для женщин. Кругом пеострые коврики, мягкие подушечки, медные кувшинчики и чаши, бронзовые светильники, резные лари. В оконце были вставлены пластины, как ей показалось поначалу, тонкого, почти прозрачного зеленоватого льда. Изумленная, как он не тает на такой жаре, пестрянка прикоснулась к нему кончиками пальцев. «Нет, не мерещится». Лед был гладким и теплым. «Да это же стекло!» — сообразила она вдруг. На свенильдовом дворе в Киеве она видела бокалы из точно такого же зеленоватого греческого стекла. Но кто бы мог подумать, что им закрывают оконца? Должно быть зимой удобно и светло, и тепло не выходит. Куда дели хозяек этой клети? Испугались, что жена сразу двух русов их покусает? А впрочем, на каком языке она стала бы с ними разговаривать? Стоя перед оконцем, Пестрянка прислушивалась изо всех сил. Но оно выходило в сад, на персиковые деревья и яблони с зелеными мелкими в эту пору плодами, обвитые плетями тоже незрелого винограда, и кроме шума ветра до нее не долетало никаких звуков. От чуждости всего вокруг, одиночества и тревоги болело сердце. Посреди жаркого дня ей было неуютно, словно в одной сорочке на осеннем ветру. Больше всего на свете она сейчас хотела оказаться рядом с хельги И неважно, опасно ли это. За свою участь Пестрянка не боялась. Если уж Тудун, как ожидалось, прислал за ней людей, значит, наживку Хазары заглотнули, и все пойдет по тому хитрому замыслу, который породили княгиня Эльга и ее первый советчик, а потом додумал вместе с ними сам Хельги. Хазары обращались с ней почтительно, однако снаружи у двери стояли сразу двое вооруженных Тудуновых утраков. «Просто, на всякий случай. Куда она побежит?» в незнакомом, чужом, осажденном городе, где никому, кроме своих, даже не может сказать понятного слова. Правда, они, вероятно, ждут, что Хельги придет за ней во главе своих шести десятков. Открылась дверь, и Пестрянка вздрогнула всем телом. Вошел Хазарин и положил перед ней широкое блюдо — хлеб, овечий сыр, сушеные смоковые. Поставил кувшинчик, поклонился и ушел. Но в пестрянке от испуга так колотилось сердце, что она лишь отпила немного вина, разведенного водой, а на еду ей смотреть не хотелось. Чуть позже она заставила себя поесть. Не ела она с самого утра, но и тогда ей от волнения предстоящего ничего не лезло в горло. И ее уже начинало мутить от голода. А силы ей, наверное, понадобятся. Она не представляла, чем может кончиться для нее сегодняшний день. Возможно, он весь уйдет на советы и переговоры. Тогда ей придется переночевать здесь, на этих коврах и подушках. Закрыв глаза, она сидела на низкой лежанке и думала о Хильге. Его образ придавал ей сил. И едва она успокоилась, как дверь открылась снова. Вошел Ханука и поклонился. — Госпожа, идем со мной. — Что происходит? Пестрянка встала, прижимая стиснутые руки к груди. От волнения ее трясло, и она не скрывала этого. Всякую трясло бы на ее месте. — Где мой муж? — Он был здесь и ушел. «Ушел — Ушел? Они поговорили с Элеазаром и пришли к соглашению. — Какому еще соглашению? — Хельге согласился, что ради всеобщего спасения ты вернешься к твоему первому мужу. Хануков скинул руки, видя, как раскрылись ее глаза. «Временно, госпожа, только до тех пор, пока Асмунд не снимет осаду и не уведет отсюда свое войско. Тогда твой...» Бедный купец сам не знал, кого из двух русских воевод сейчас надлежит называть мужем Пестрянки. «Тогда твой господин Хельгий пообещал последовать за тобой и вернуть. Взамен ему были даны э, возмещение за его потери и неудобства». «Какие еще возмещения?» Пестрянка едва не добавила Йоту на мать. — Достойные. также и тебе, Элеазар, и его семья поднесли подарки. Вот они. Они уже вышли в переднюю часть дома, где Элеазар собирал старейшин на совет. Сейчас здесь оставалось немного людей, но сам господин сидел на своем месте в окружении стражи. — Вот! — Ханука указал на сундук, и слуга открыл его. — Посмотри! — купец вынул отрез двухцветного шелка и развернул. Перед глазами засверкали синие птички, тяжеловесно порхающие по коричневато-золотистому полю среди резных листиков. «Это тебе!» «И вот это покрывало тебе!» «И вот это египетское ожерелье тебе!» «И вот эти серьги с эмалью от лучших мастеров Крита!» «Любая жена в этом городе отдаст два зуба за такие серьги!» «И вот это греческое блюдо!» «Сама царица ест такого, если не похуже!» Пестрянка в недоумении смотрела на сундук. «Что он ей показывает?» «Зачем?» «Нахваливает!» будто в лавке на торгу сидит. Не думает ли этот спятивший от всех тревог Жидин, что она сейчас будет у него покупать серьги и блюда? «Все эти вещи мы подарим тебе», — раздался голос Элиазара. ханука умолк, но тут же торопливо перевел речи Тудуна. «Если ты будешь благоразумной и исполнишь волю твоего мужа». «Какую волю?» — пробормотала Пестрянка, подавив первый порыв спросить, какого мужа. «Твой». Господин Хельги пожелал, чтобы ты вышла в господину Асмуси и была покорна ему. За свое благоразумие он получил достойные дары. А это получишь ты, если последуешь его примеру, как подобает хорошей жене. — Так, он что же, продал меня за дары? — Он спас свою жизнь, — нахмурился Элиазар. — Вздумая он противится я приказал бы убить его на месте, прямо здесь. Он в гневе показал пальцем на глинобитный пол перед своим сидением. — Вы навлекли на сам край это нечестие. покорности благоразумия вот единственное чем вы можете исправить зло и заслужить прощение чего ты боишься глупая женщина ты пойдешь к мужу который так любит тебя что ради тебя изменил господину еще получишь такие подарки какие я дал бы своей сестре выдавая ее замуж за достойного человека а если я тебе так уж дорог твой здешнему что знай своей покорностью ты спасешь его жизнь я прикажу убить вас обоих если наша сделка не состоится понимаешь ты — Пора идти, господин, — сказал Шмуэль Тархан. — А не то русы решат, что мы передумали еще сильнее обозляться. — Ступайте! — Элиазар махнул рукой. Высокий, грузный Шмуэль придвинулся к пестрянке. — Слушай, женщина, если ты пойдешь сама, то мои люди понесут за тобой вот эти вещи. Он ткнул пальцем в сундук. — А если ты вздумаешь упираться, то они понесут тебя, а это цветное тряпье и всякие позвякушки останутся здесь. — Потому что я, — он для наглядности показал пальцем себе в грудь, — их не понесу. «Пойдем, госпожа, молю тебя!» Ханука легонько прикоснулся к ее локтю, подталкивая к выходу. «Если мы не успеем до темна, сегодня ничего не выйдет, в сумерках ворота отворять нельзя!» По городу пестрянку вели, закутав с головой в покрывало, и еще четверо Тудуновых стражей шли по бокам, спереди и сзади, прикрывая ее щитами. Предосторожность была не лишней. По городу уже разнесся слух, что русы пришли за беглой женой своего военачальника, и вот ее собираются им выдать. Горожане и беженцы... Не столько радовались, что есть средства спасения, сколько негодовали. Всю дорогу Пестрянка слышала возмущенные крики толпы. Несколько раз в щиты над ее головой ударило что-то, видимо, комки навоза и незрелые яблоки. Она не понимала ни слова, но догадывалась, что чистят ее последними словами. Надо думать, в глазах же Динов и Христиана она распутная жена из бесед вероучителей, навлекающая всякие беды на свой город. Но вот это не волновало Пестрянку ни на волосок. Жалела она лишь о том, что из-за покрывала и счетов не может оглядываться по дороге. Она не знала, где сейчас должен быть Хельги, будет ли он провожать ее, попытается ли увидеть напоследок, но очень хотела увидеть его, даже понимая несбыточность этих желаний. Привели ее к уже знакомым воротам, мытным. Сам мытный двор уже давно, в первый же день, был занят русами Асмунда, им не составило труда преодолеть невысокую стену, которая всего лишь защищала от воров купеческий товар, не успевший до ночи пройти досмотр. Перед воротами громоздилась куча перевернутых повозок, пара срубленных деревьев, засыпанных битыми глиняными кирпичами. Все это немного отодвинули, чтобы освободить узкий проход к щели между створками. И наверху, на стене, и башне над воротами, и вокруг ворот толпилось не менее сотни вооруженных хазар. Два десятка лучников держали луки наготове. Глиняная и каменная крошка скрипела под ногами. Когда пестрянка с ханукой и стражей приблизились, десятник глянул вверх и что-то крикнул. Ему ответили с башни. Он сделал знак. Его люди вынули засовы навалились, сдвигая тяжелую створку наружу. Когда щель раскрылась на ширину трех ладоней, десятник взял пестрянку за плечо и выпихнул за ворота. Она оказалась в уже знакомой длинной пещере. Через нее они попали в город в день приезда. Но сейчас здесь было темно, как в настоящем подземелье, ведь наружный выход был закрыт. Пестрянка попятилась в испуге, вскрикнула, метнулась назад. Казалось, сейчас ее замуруют в каменном мешке внутри стены, отрезав оба выхода наружу. Хазары тоже сообразили, что одна она не выберется. Стражи обменялись несколькими словами, в голосах их звучала досада. Поэтому створку открыли шире, и весь десяток, приведший пестрянку, тронулся в черноту. Ее вели позади. Она шла на ощупь, спотыкаясь о неровности плит. Единственный источник света остался за спиной, а впереди царила глухая тьма. Но вот там послышался стук. Стражи вынули засов в ворот, и между створок блеснул свет. Кто-то, неразличимый в темноте, вытолкнул пестрянку в сияние солнечного дня. Перед ней оказался мытный двор. Сейчас там было пусто, лишь разбросанный навоз, всякий мусор и щепки от разбитых ворот складов. Собранная в последние дни перед набегом десятина уже переместилась в русские лодьи. На противоположном конце у ворот стояли прикрывшие щитами человек пять в варяжских шлемах. «Иди, иди!» — крикнул кто-то за спиной пестрянки. Но она пошла вперед, не оглянувшись. Черная пещера позади казалась частью того света, с которого она чудом вырвалась живой, но было страшно, хотелось поскорее пересечь это пустое пространство между живыми и мертвыми. В груди повисла холодная пустота, будто Навь, отпуская ее тело, оставила себе душу. Ворота позади нее уже закрылись. Скрежет и грохот засовыв звучали так, словно упустившая ее Марена с досадой скрежещет своими железными зубами. И пестрянка побежала, забыв о том, что ей полагается бояться Асмонда сильнее, чем оставленного за спиной. Так и мерещилось, что пасть стены рванет след за ней и вновь поглотит. Лица русов, ждавших ее у ворот двора, оказались знакомыми, но она не помнила никого по имени. Когда ей оставалось шагов десять, двое устремились вперед. Она в испуге застыла, двое хирманов забежали ей за спину, сомкнули щиты и подтолкнули ее. «Шагай вперед!» — сказал один. «Гак!» — поддержал второй. Они вышли за разбитые ворота мытного двора и двинулись к стану. Здесь уже толпилось сотни человек, ее ждали, и все хотели видеть ее появление. От толпы отделилось несколько человек, и вот тут пестрянка различила в гуще людей Асмунда. Он выделялся среди хирманов благодаря шлему с богатой позолоченной отделкой и красному плащу. Он первым подошел к ней глянул на нее, потом на стены сам края. «Будь жива», — сказал он, нарочито хмуря брови под шлемом. «С тобой все хорошо?» «Да». Пестрянка опустила голову. «Идем». Асмунд взял ее за руку. Пестрянка невольно вырвала руку и попятилась. «Да идем же, боги, что я тебе сделаю?» — проворчал Асмунд. «Они там все со стены пялятся на нас». Он снова взял ее за руку и потащил шатрам. Пестрянка оглянулась, но заметила на стенах лишь островерхие шлемы хазарской стражи. Сердце упало. Эти стены от земли до неба казались ледяной горой, что навек отрезала ее от Хельги. Он остался там, в черном царстве Марены. Вытянув ноги перед собой, будто отдыхающая на поле жница, Пестрянка сидела на кашме. Единственная женщина среди полутора десятка зрелых мужчин. Они сошлись в Асмунда в шатер, когда стемнело, чтобы хазары на стенах не увидели этого собрания. и слушали ее, ловя каждое слово. Посередине стоял глиняный светильник, огонек, опущенного в земляное масло фитилька, позволял различить сосредоточенные бородатые лица. Это было так непривычно, что казалось нелепым. Пестрянка стыдилась бы этого неподобающего женщине поведения, но утешалась тем, что эти люди слушают вовсе не ее речи. Это хельги говорит с ними, это он рассказывает им, вождям славянских и русских дружин, составлявших войско Асмунда, где завтра ночью должен будет находиться каждый из отрядов городского ополчения, и что им, русским воеводам, делать сразу после того, как они войдут в сам край. А перед тем, как они туда войдут, Хельге придется сделать самое трудное. Оказалось, что тайный выход из города со стороны оврагов они уже нашли. Асмунд каждую ночь посылал ловких парней осматривать стены вблизи, Кое-кто из русов сам имел опыт взятия укреплений в Брэдланде или стране франков, или слышал от старших, и они были уверены, подобный выход просто обязан быть. Но от этой находки было мало толку без знания того, что ждет по ту сторону калитки. Она ведь могла оказаться просто заложена камнем изнутри. «Я только вот чего боюсь», — сказала Пестрянка Асмонду, когда воеводы выслушали ее и разошлись готовить своих людей. «Хазары не насторожатся, если до завтра не увидят, что вы собираетесь уходить». Или вы будете собираться?» «Нет», — Асмунд усмехнулся. «Я, когда с Ягудой я тебе договаривался, мы условились, что я уведу войско через пять дней». «Почему?» «Чтобы убедиться, что меня с тобой не обманули». «Ну как они могли обмануть?» — удивилась Пестрянка. «Ты же видишь, что это я». «Они могли отравить тебя перед тем, как выдать. Каким-нибудь медленным ядом, говорят греки по этой части, великие хитрецы». «Не... Ой...» Кестрянка вдруг вспомнила вино и сыр, которыми ее угощали в доме Элиазара. В груди разлился холод. «А что если? Зачем она это пила и ела? Не хотела ведь?» «Кажется, у вина был неприятный привкус, поэтому она и глотнула лишь два раза». Но Хельгий говорил, греки в вино добавляют сосновой смолы и еще какой-то белой пыли, чтобы не скисала. И откуда ей знать, какой вкус должен быть у правильного вина? Хазары легко могли бы погубить ее, «Кто она для них? И ладно бы, если только хазары!» «Ложись!» — Асмунд кивнул ей на кошму у стенки шатра. «Поздно уже!» Пестрянка пристально посмотрела на него. К своему первоначальному удивлению после развода она очень быстро перестала смущаться при виде Асмунда и уже зимой видела в нем лишь родича, двоюродного брата своего мужа. «Ничего удивительного!» — сказал ей Хельге, когда она поделилась с ним. Ты была его женой всего неделю, не успела ни узнать его по-настоящему, ни привыкнуть к нему. К тому времени, как мы приехали в Киев, ты меня уже знала куда дольше и лучше, чем его. А потом просто все стало так, как и должно быть. С тех пор Пестрянка общалась с Асмондом, как со всяким родичем, и лишь вспомнив порой, что этот человек, отец ее ребенка, испытывала тайное смятение и стыд, как если бы родила дитя от брата. И этим не делилась ни с кем. Да я тебя не трону. Он по-своему понял ее взгляд. «У нас тут девок сколько хочешь. Или давай из парней кого позовем, чтобы Хельги потом не думал, что ты была тут со мной вдвоем». «А что я была в шатре сразу с многими парнями, думаешь, его успокоит?» Пестрянка в задумчивости подтянула ноги и обняла колени. «Знаешь, Хельги сказал мне кое-что». «Что?», что Асмут взглянул на нее. «Что мы должны быть отважны перед богами и судьбой». Мы должны достойно пройти свой путь, а если на нашу отвагу люди ответят предательством, то ваш Один спросит за это с них. Один не любит предателей, как и трусов. Ну, Асмунд не понял, к чему это. Все правильно сказал. Ты тоже думаешь, что Один не любит предателей? А кто же их любит? Пестрянка смотрела ему в глаза, но видела там лишь некоторые недоумение Нет, Асмунд не такой человек. Но в войске могут быть совсем другие люди». не состоящий из Хельги в родстве и лишь исполняющий приказ тех, кому он мешает. Однако что она могла сделать? Поделиться своей тревогой с Асмундом означало без прямых оснований обвинить Ингвара Мистину, даже Эльгу, их ближайших родичей и вождей всей Руси. «Как, по-твоему?» — не в силах молчать, Пестрянка снова взглянула в глаза Асмунду. «Это был честный уговор?» «Какой?» — Асмунд отвел взгляд, и ее тревога вспыхнула с новой силой. То, что хельги получил меня и войско, а взамен...» Она запнулась, сообразив, что Асмунд ведь тоже может не знать о сути того уговора. «Обещала убраться из Киева и больше ничего не требовать», — докончил он. «Да». «С чьей стороны честный «Ну, теперь уже пестрянка отвела глаза». «Их...» Не поворачивался язык обвинить княгиню и ее соратников перед Асмундом, который был с ними очень близок в те три года, которые она, тогдашняя жена, прожила от него на другом конце света. «Слушай». Асмут придвинулся к ней ближе. «Мы с тобой мало что в их игрищах понимаем. Ну и нечего нам лезть не в свое дело. Мы все кровные родичи. Я, Хельги, Ингвар и Свенельдич. Даже сам Свенельд, родной дед моих родных сестричей. Я ему доверяю, потому что родне надо доверять. Ты погляди». Он махнул рукой в сторону стенки шатра. «Здесь кругом наших 600 человек. А из них кровные родни нам с тобой никого. Все чужие. А рядом хазары. То и вовсе». Я не знаю, люди они или кто. Разве так мы с тобой раньше жили, ну, дома? Там незнакомого искать будешь целый день, а кого найдешь, со всяким можно дедами посчитаться и отыщется кто-нибудь. Тогда проще было, — вырвалось у пестрянки. Ну, проще. Только как тогда было, уже у нас не будет. Надо среди чужих приучаться как-то жить и верить роднее, потому что иначе выходит верить вовсе некому. И как быть? Если я дурак, что своякам верю, ну, пусть я буду дурак. А они тоже знают, что Один не любит предателей. Вот скажи мне, хельги будет выполнять то, что обещал? — Да. Пестрянка вскинула на него глаза. — Он честный человек. — Ну, так и другие тоже не в дровах найдены. Давайте каждый честно выполнять то, за что взялся, а в остальном на судьбу положимся. Пока Красный делает, что обещал, и не пытается разваливать то, что своики строят, ему и бояться нечего. Хельги делает, что обещал, и он ничего не боится. «Так чего ты мне здесь?» «Мозгу толчешь». «Это я боюсь», — со стыдом пробормотала пестрянка и отвернулась. «Ну и глупая баба». Она улеглась на свою кошму, покрывшись мафорием с головой. Одеяло жаркой ночью не требовалось, но комары над ухом жужжали. А ведь Асмунд прав. Пока Хельги честно выполняет уговор и молчит о том, о чем обещал молчать, с чего ему опасаться предательства своей же родни? Это то же самое... что и он ей сказал. «Будь отважен, а за чужое зло с тебя боги не спросят». «Йоту на мать!» вдруг сказала Пестрянка, уже закрыв глаза. «Что такое?» со своей кошмой спросил Асмунд. «Эти морды верблюжьи оставили себе мой сундук, а там, чтоб ты знал, был греческий шелк, египетские ожерелья и критские серьги». «Ты носишь серьги?» Асмунд в удивлении даже поднял голову. «Нет, но они варюги подлые». «Ладно», он снова лег. «Считаю, что весь сам край — сундук с добром, и скоро он будет наш».